Глава 13 В овечьей шкуре. Опасаться нужно ночи. Волк сосредоточенно натягивал тетиву и подгонял ремни колчана, чтобы легко вытягивать стрелы. Что мешает начертить охранный круг и спокойно переночевать, как раньше? Напряженность волка предалась и мне. Я оглядывалась, судорожно стиснув посох. Не сработает. Чертить его надо до последнего луча солнца. Волк попробовал пальцем натяжение тетивы и остался доволен. Так учит даже в нашем, в Срединном мире. Что уж про подземный говорить. Я сделала несколько глубоких вдохов, успокаиваясь. На самом деле я вполне могла безбоязненно переночевать и в тереме княгини, просто бросив ее во дворе. Но ворота остались нараспашку, и чую скоро ведьму ждет визит всей окрестной нечисти до да нежити, желающий поквитаться за убитых и замученных собратьев не хотелось бы попасться им на пути так что мы поспешили отойти от терема как можно дальше тропа слабо мерцала под ногами зеленоватым светом словно гнилушки на болоте хорошо хоть не белым думаю после посещения серебряного княжества мы еще долго будем шарахаться от этого цвета как ты смог призвать птиц волк долго молчал а потом сказал неуверенно, отводя взгляд. Я позвал. Позвал, как учили. Духов, которым в селе приносили подношения, предков, неотступно следящих за своими детьми. Я не знал, что получится, что они откликнутся. Я же не шаман. Я же не прошел инициацию. Тем более я не знал, что их откликнется так много. Я прикусила губу, вспомнив наказ еги не просить помощи у нечисти. Но были ли птицы нечистью, или действительно духи пришли на помощь волку? Лучше об этом не думать. Темнота ночного леса с тылым туманом поднималась от земли. Изо рта вырывался пар, и почти невидимым облаком рассеивался. Пальцы быстро заледенели, а мы слишком медленно и осторожно, чтобы согреться. Низкие ветви деревьев скользили по волосам, норовили хлестнуть по лицу, и я каждый раз вздрагивала, словно огромной неведомой твари почти удавалось схватить меня. Близился самый неспокойный, самый темный час, час быка, когда было проще всего поверить в ожившие кошмары. «Куда мы идем? шепотом спросила я, боясь привлечь к себе внимание того, что таилось в лесу. Лучше бы среди деревьев мелькали светящиеся глаза. Я бы точно знала, что вдоль замшелых стволов скользят хищные твари, следят за нами и только дожидаются подходящего момента для нападения. Абсолютная чернота нервировала сильнее. То ли есть там кто, то ли нет, и я напрасно сама себя накручиваю. «А куда нам надо?» Светящим шепотом уточнил волк. «Золотое царство», — не очень уверенно отозвалась я. «Если кто и знал об убежище Финиста, то это золотая царица». Но после знакомства с ее сестрами я была не уверена, что смогу пережить встречу с самой старшей и сильной из них. Что ж, дело за малым. Узнать, какая дорога туда ведет. Я только вздохнула. Естественно, расспросить банника о золотом царстве я не догадалась. Оставалось красться по тропе сквозь лес, истово молясь, чтобы ночные твари нами не заинтересовались. Волк кашлял в рукав, едва не задыхаясь, иногда начинал яростно тереть грудь, расчесывая шерсть на жилетки. Что-то жгло его изнутри, разъедало, словно сам воздух стал для него ядовит. «Все в порядке», — отмахнулся он на мой взволнованный взгляд. «Просто чешется внутри». «Ничего не в порядке? Что с моим волком? Болезнь? И как? Как в ледяном и мертвом лесу мне его лечить? И что делать, когда она совсем его поточит и обессилит?» Я нахмурилась, просчитывая варианты. По натуре своей я не могла ни планировать, ни составлять запасные планы, чтобы в любой, даже самой критической ситуации быть ко всему готовой. Если в один момент волк не сможет идти дальше, упадет на землю, изломанный кашлем, то я... Что я? Не смогу же я его бросить? А может, это будет к лучшему? Тонкий предательский голосок шелестом листьев вкрался в мои мысли, слился с ними до того, как я успела прогнать его, запретить себе так думать. Только и оставалось, что, стиснув зубы, идти дальше, чувствуя, как сомнения подтачивают мою волю. Когда глаза привыкли к темноте, я смогла разглядеть трусыпь мелких звезд над головой. Они не складывались в и больше напоминали густо рассыпанные бусинки. Обступившая чаще также постепенно обретала цвета. Блеклым, синим и зеленым светился мох, густо облепивший деревья. Крошечные капельки росы на пышных папоротниках отражали крупицы света. В воздухе мелькали светлячки, больше похожие на болотные огни. В ночной тишине собственные мысли звучали особенно громко. Я не могла не признаться себе. Мне хорошо без Марьи. Легко и спокойно, словно с меня сняли огромную глыбу. Ответственность всегда меня тяготила, но я так привыкла нести на себе ее груз, что уже не могла представить себе жизни без этой утомительной тяжести. Словно раб, проживший в неволе так долго, что уже позабыл само слово «свобода». В воздухе появился кисловатый запах плесени, мох на деревьях стал больше напоминать слизь, с веток свисали уродливые скользкие наросты, темнота приобрела синеватый оттенок, воздух загустел, как кисель, и пошел волнами, словно марива над дорогой в жаркий день. Волк замер, прислушался. Откуда-то из чаще, из густого подлеска доносился тихий, почти неразличимый шорох, словно кто-то крылся параллельно дороге. Нахмурившись, волк ловко наложил стрелу на тетиву, но целиться не стал. Вперед он пошел совсем медленно и бесшумно, выверяя каждый шаг. Медленно и тяжело поднималась и опускалась его грудь, Изо всех сил он пытался сдержать громкий предательский кашель. Я также тихо кралась за ним, стараясь не стучать зубами и не бояться. В темном холодном лесу страх — такая же приманка, как огонь факела, яркая и заметная издалека. Лучше не объявлять нечисти, что ужин уже пожаловал к их столу. Волк замер, повел носом. Осторожно раздвинул ветви боярышника, увешанная крупными ягодами — Черными в темноте, отпрянул назад. Что там? Одними губами спросила я, встревоженно глядя на спутника. Он только чуть посторонился, словно предлагая мне самой взглянуть. За кустами и низенькими чахлыми елками светлела поляна. Деревья вокруг нее росли хилые, с перекрученной корой и странно изогнутыми ветками. Земля же, сухая, растрескавшаяся, была истоптана вдоль и поперёк. Тропа прорезала поляну пополам и терялась на той стороне в тени деревьев. Не сговариваясь, мы шагнули назад. Лезть в это откровенно подозрительное место не хотелось. Волк принялся сосредоточенно изучать землю под ногами, недовольно встряхивая головой. «Плохо», — наконец сморщился он. «Другой тропы нет. Надо возвращаться». Спорить с ним стала бы только Марья. Не из глупости даже, а из принципа, не признавая правоту тех, кто хоть на год старше неё. Теперь первой шла я. Каждый шаг давался тяжело, словно я шла против ураганного ветра, бьющего в грудь. За каждый вдох приходилось бороться. Колдовская синь стала густой, как смола, и также пыталась задержать, замуровать нас, превратить в букашек, в слезинки янтаря. Глаза слезились, и когда я проморгалась, обнаружила, что стою перед той же поляной. Боярышник покачивал ветками за моей спиной. Резко выдохнув, я попыталась развернуться, но меня не пустило. Тело переставало слушаться, ноги сами тянули меня дальше по тропе в центр поляны, и даже талисманы и не могли помочь. Что может противопоставить страж границы силе всего леса, древнего и извечного? Резкий рывок за шеворот, такой силы, что треснула ткань, вернул меня под сень деревьев. Я обернулась, желая поблагодарить волка, но наткнулась на его злой и сосредоточенный взгляд. Чуть прищурившись, он целился в самый центр поляны, словно кого-то там видел. Облизав разом пересохшие губы, я оглянулась. Она стояла там точно такая, какой я запомнила ее в последний день. Рваные джинсы, растянутый домашний свитер, которому давно уже пора на помойку, пушистые тапочки. В распущенные волосы набился мелкий лесной мусор, листья и хвоя, веточки, паутина. Под глазами залегли глубокие синяки, словно за все это время она ни разу не сомкнула глаз. На мгновение у меня дыхание перехватило от ужаса и радости, от опустошительного облегчения, словно стержень из меня выдернули. А потом... Она заговорила. — Наконец-то! — облегчённо выдохнула Марья, протягивая ко мне руки. — Ты все таки пришла за мной. Ноги тянули меня к ней, пришлось вцепиться в ствол ближайшего дерева, чтобы предательское тело не вынесло меня прямо на поляну. Я совсем не испытывала радости от встречи. И дело было не только в том, что столь быстрое завершение поисков меня разочаровало. Нет, Марья была неправильной. Неправильно стояла, неправильно смотрела, неправильно улыбалась. Как бы я ни хотела обмануться, у меня не получалось поверить в то, что это моя сестра. Она даже говорила неправильно. Интонации и слова были слишком спокойными, почти радостными. Так могла бы говорить любимая и прилежная сестра, которая всего-то пару часов проблуждала в лесу, толком даже не успев испугаться, потому что знала, Ее любят и найдут в любом случае. Так могло бы говорить единственное потерянное дитя, чьи родители, сбивая ноги, обшаривали лес громко и отчаянно аукая. Так могла бы говорить хищная тварь, прикидывающаяся заблудившимся ребенком. Сестрица, что же ты не спешишь меня обнять? Обиженно надула губки лжемарья, не спеша опустить руки. Или тебе не нравится, что я запачкалась? Но ведь и ты не чище. С каждым ее словом мое тело все сильнее и сильнее тянуло вперед, словно сильным течением. Руки ослабели, пытались соскользнуть со ствола, повиснуть плетьми вдоль тела. Еще чуть-чуть, и придется зубами за ветки хвататься. За спиной тихо выругался волк, и, забросив стрелу обратно в колчан, обнял меня поперек тела, даже чуть приподнял над землей, чтобы мне сложнее было вырваться. «Как моё имя!» Голоса охрип и не слушался. Выкрик получился больше похожим на воронье карканье. Марья растерянно заморгала, даже руки опустила, словно не зная, что делать. «Сестра, ты в порядке?» — сочувственно спросила она. Девушка была само сострадание, само проявление сестринской заботы и участия. «Ты, похоже, утомилась, пока меня искала. Иди же, обними меня, и мы вместе выберемся из леса домой. Может быть, ловушка бы и сработала, если бы меня с Марьей связывали отношения чуть теплее ледяных». Но я рычала на сестру, та огрызалась, принимая заботу как должное. Ни разу настоящая Марья не интересовалась моим самочувствием, не пыталась проявить заботу, когда я допоздна засиживалась над заказными контрольными. Конечно же, тварь не могла этого знать. На мгновение даже стало жаль, что эта послушная, отзывчивая девочка не моя сестра. «Как моё имя?» — твердо повторила я, глядя в глаза лжемарьи. И в этом была моя главная ошибка. Тварь уже сообразила, что я её раскусила, и теперь собиралась раскусить меня. Она рванулась вперед, мгновенно теряя человечьи черты. Лицо смазалось, нос сплющился, провалился, как у трупа, глаза почернели и разъехались к вискам. Из пасти, огромной от уха до уха, вывалился тонкий язык, похожий на крысиный хвост. Волк отшатнулся, отшавырнул меня назад в темноту леса. Ноги подгибались, я едва не слетела с тропы. От резкого преображения сестры замутило. Но особенно жутким было то, что тварь осталась в одежде Марьи, такой трогательно домашний. Волк вырвал из моих рук посох и со всей силы огрел подскочившую тварь по голове. На него она не обратила внимания, казалось, ее целью являюсь только я. Хищница рвалась ко мне, но волк успевал отпихивать ее острым концом посоха, от которого тварь отшатывалась с резкими звизгами, словно дерево причиняло ей нестерпимую боль. Чтобы задержать ее, волк перевернул колчан и швырнул ей под ноги стрелы. Тварю тробно взвыла, но не ушла, хоть и стала медлительней и осторожней. Стрела! Кинь мне стрелу! Озаренная глупой идеей крикнул я волку, отшатываясь от очередной атаки. Он глухо рыкнул, но все же ухитрился заехать твари в солнечное сплетение, выиграв пару секунд на то, чтобы бросить мне стрелу, неудачно схватив ее за наконечник и поранившись. Но этих секунд не хватило. Тварь с непонятно откуда взявшейся прытью рванула ко мне, и в этот раз волк не успел ее отбросить, а я уклониться. Тварь сбила меня на землю, клацнула по щучьему игольчатыми зубами у горла. Стрела осталась лежать на земле, я дотягивалась до ее оперения только кончиками пальцев. Одной рукой я уперлась в горло твари, удерживая ее подальше от себя. Другой царапала землю, стараясь уцепиться за древка. От зловония, исходящего из пасти, мутило в голове. С длинного языка твари капала мерзкая густая слюна, похожая на слизь. Подскочивший волк вцепился ей в волосы, длинные, каштановые, совсем как у Марьи, намотал на руку, заставив хищницу задрать голову. Ранувшись из-под ее туши, я самыми кончиками пальца схватил из-за оперения, подтащил стрелу к себе. Тварь, сообразив, что я задумала, Пронзительно завизжала и, дернувшись, оставила скальп в руках волка. Черепа под кожей не было. Так и мозгов. Только пустота. Не хочу знать, что в это время увидел волк. Уже ничем не сдерживая моя тварь, рывком вцепилась мне в шею, но я успела. Я успела дернуться в сторону, подставляя плечо, и вогнать стрелу в горло твари. Железный наконечник, весь в темных каплях волчьей крови, не встретил сопротивления, вошел как в масло. Стоило только древку оказаться в ране, как тварь начала дергаться, словно в эпилептическом припадке, усыхая на глазах. Одежда Марии сливала и слезала лохмотьями, рассыпалась в прах, едва коснувшись земли. Тело истончалось, превращаясь в уродливую мумию с перекрученной шершавой кожей. Только морда не изменилась. Спихнув в себя легкое искореженное тело, Я рванулась к боярышнику, упала рядом с ним на колени и меня вырвало. Волк присел рядом, коснулся кончиками пальцев моего лба. Все кончилось, ты ее убила», — попытался он меня утешить. Это прозвучало, как «ты убила Марию», но я все равно почувствовала только облегчение. Я кивнула, пытаясь отдышаться сквозь зубы. Голова кружилась, укушенное плечо жгло немилосердно, словно его кислотой облили. Крови почти не было, только мелкие дырочки на рубахе отмечали место укуса. С трудом сглотнув, я в два глотка ополовинила остатки воды в бурдике, с трудом удержавшись, чтобы не допить сразу все, а последними каплями умыться. Волка тоже потряхивало от пережитого. Глаза лихорадочно блестели, руки едва заметно дрожали. Вода заканчивается. Скоро это станет проблемой, грустно улыбнулся волк взвешивая на руке полегчавший бурдюк. «Пока самая насущная проблема — это ночной лес!» Я попыталась пошевелить укушенной рукой. Она вроде бы не отваливалась, хотя и отзывалась вспышками боли на каждое движение. Запозданием начала сочиться кровь, медленно, крупными каплями, пропитывая прилипшую рубаху. Надеюсь, тварь была не ядовита. Поляну мы пересекли без проблем — Только земля дрожала и проседала под ногами, словно под нами была не твердь, а болото, затянутое тонкой коркой, или замаскированная и забытая волчья яма. Волк снова шел впереди, крался, не опуская лука, присматриваясь и прислушиваясь. Вот только приступы выворачивающего кашля складывали его все чаще. «Меня начало знобить», И теперь в голове на батом звенели предательские и злые мысли. Что я буду делать, когда кашель сломает волка, шевернет настылую землю отхаркивать кровь? Что я буду делать, когда я сяду рядом, соднявшийся онемевшей рукой, чувствуя, как холод подползает к сердцу?